Проснулись мы уже сухими, а у Сида вся одежда мокрая. Он уже собрался идти жаловаться на нас. о Том ему, пожалуйста, хоть сейчас. Вот и посмотрим, кому из нас больше поверит. Ведь наша-то одежда сухая. Сида говорит, что не был на улице, зато видел, как мы выходили. о Том ему, как тебе не стыдно. Опять ты за свое. Вечно ты ходишь во сне, как примерещица что-нибудь. Ты думаешь, что это правда. Неужели не понимаешь, что тебе это все приснилось? Если ты не ходил во сне, почему тогда твоя одежда мокрая, а наша сухая?» Сид совсем запутался, ничего не мог понять. Думал он, думал. Трогал нашу одежду, да так ничего и не придумал. «Да, — говорит, — теперь понятно, это был просто сон, только уж очень похожий на правду. Он, отродясь, таких не видел. Заговор был спасен, все опасности позади. И Том говорит, — вот видишь, теперь ясно, что провидение нами довольно». Он был просто в восторге от того, как провидение охраняет наш заговор и заботится о нем непостижимыми путями. Сказал, что на нашем месте кто угодно бы поверил в чудо. Я и сам поверил Том решил всегда слушаться провидения и благодарить его, и стараться все делать как надо. А после завтрака мы пошли к капитану Гарперу, чтобы заразиться корью. И у нас получилось, хоть и не сразу. А все потому, что мы за дело взялись не с того конца, Том зашел в дом с черного хода, поднялся в комнату, где лежал больной Джо, но только собрался лечь к нему в кровать, и тут вошла мама Джо с лекарством. Увидела Тома, да как испугалась, и говорит, «О боже, ты-то как здесь очутился! А ну иди отсюда, глупый мальчишка, разве ты не знаешь, что у нас корь?» Том стал было объяснять, что просто пришел узнать, как Джо себя чувствует, но миссис Гарпер его не слушала, а все гнала и гнала к двери, пока не выгнала совсем и говорила при этом, «Скорей беги, спасайся! Ты меня напугал до смерти! А тетя Поля никогда в жизни меня не простит, если ты заболеешь! И сам будешь виноват! Почему не зашел через парадную дверь, как все порядочные люди?» И захлопнула дверь у Тома перед носом.